Глава шестнадцатая Было одно обстоятельство, в котором Энн, воротившаяся в семейные лона, хотелось бы удостовериться куда более, чем в том, что мистер Эллиот влюблен в Элизабет. Ей бы очень хотелось удостовериться, что отец ее не влюблен в миссис Клей. Но в первые часы пребывания дома ей отнюдь это не удавалось. На другое утро, спускаясь к завтраку, она поняла, что милая дама благородно прикинулась, будто собирается с ними расстаться. Миссис Клейверна сказала, что раз приехала мисс Н, сама она им вовсе не нужна, ибо Элизабет громким шепотом возразила, — Никакой вам нет причины уезжать. Уверяю вас, ровно никакой. Она для меня ничто в сравнении с вами. А как раз когда она входила в дверь, отец ее произнес. — Сударыня, я не могу согласиться с вашим решением. Вы еще совсем не видели бата. Вы только нам помогали. Не покиляйте же нас теперь. Вы должны еще познакомиться с миссис Уоллес, с красавицей миссис Уоллес. Я знаю, для вашей благородной души созерцание красоты есть истинное наслаждение. Он говорил с такой убежденностью что Энн не удивилась, заметьте, как миссис Клей украдкой глянула на нее и на Элизабет. Собственные ее черты, быть может, выразили недоумение, но ее сестрицу эти хвалы благородной душе, кажется, ничуть не смутили. Милой даме оставалось уступить соединенным мольбам, и она обещала не уезжать. В то же утро, когда Энн оказалась с отцом наедине, Он одобрил изменения в ее внешности. Объявил, что она не так таща, как прежде. Кожа, цвет лица значительно улучшились. Она теперь глаже, свежее. Чем она пользовалась? Да ничем. Только Гауленд? Да ничем вовсе, ба! Удивительно. И, помолчав, он прибавил. Разумеется, тебе следует продолжать в том же духе. От добра добра не ищут.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 хоть сколько-нибудь убавилось. Наверное, чему быть, того не миновать. И вреда от этого брака куда меньше будет, если Элизабет тоже вступит в брак. Ну и сама она всегда найдет прибежище подли леди Рассел. Визиты на Кэмдон-Плейс были сущим испытанием для сдержанности и учтивости леди Рассел. Видя миссис Клей в таком фаворе, а Энн в таком небрежении, она, когда бывала там, не могла постоянно не раздражаться. А когда там не бывало она тоже огорчалась все время, какое у человека в бате, пьющего воды, следящего за всеми печатными новинками, имеющего самый обширный круг знакомств, и еще остается на огорчение. Сведя знакомство с мистером Эллиотом, Она, однако, ко всем прочим, сделалась снисходительней, а, быть может, холодней. Его манеры тотчас его рекомендовали, и, побеседовав с ним, она нашла в нем столько серьезности, вполне искупавшей его легкомыслие что, как сама она потом признавалась Н, она сначала едва не воскликнула «И это мистер Элют!» и вообразить даже не могла никого более приятного и достойного ее уважения. Все сочеталось в нем – проницательность, точность суждений, знание света и доброе сердце. В нем сильно было чувство семейной привязанности и семейной чести, однако вовсе без заносчивости и пристрастия. Он жил свободно, как и подобало человеку за средствами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 где стремился он вновь побывать, кажется, не меньше, чем сама она. Не раз они возвращались к обстоятельствам их первой встречи. Из слов его ястовало, что он тогда смотрел на нее с живейшим интересом. Она и сама о том догадывалась, и она не забыла, как посмотрел на нее тогда тот, другой. Не во всем их суждения были сходны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 Получены визитные карточки и выставлены на общее обозрение, и всем и каждому говорилось о наших кузинах леди Деларимпл и мисс Картеретт. Энн было стыдно. Будь даже леди Деларимпл и дочь ее преисполнены редких качеств, и то бы ей было стыдно того смятения, какое внесли они в дом на Кэмдон-Плейс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 Ее никогда бы не приняли на кемптон плейс Леди Рассел признавалась, что ожидала большего. Но все же полезно свести с ними знакомство. А когда Энн решилась спросить мнение мистера Эллиота, он согласился с нею, что достоинств в них немного. Однако утверждал, что коль скоро они родня и принадлежат хорошему обществу, и собирают вокруг себя хорошее общество,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 моя милая кузина садясь под подле нее не вправе быть взыскательной больше чем любая из знакомых мне женщин но к чему же приведет вас ваша взыскательность сделает ли она вас счастливую не лучше ли мириться с обществом милых дам на лаура лейй и пользоваться теми выгодами какие сулит это знакомство поверьте они станут самыми важными персонами в бате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 красноречиво поясняя недоговоренное. И хотя Энн не могла согласиться с тем, что гордость у них одинаковая, ей приятно было, что и он не любит миссис Клей. И она признала в душе, что стремление его вовлечь сэр Уолтера в высшие сферы вполне извинительно, если при том он имеет целью избавиться от этой особы.